Даже мне Андре, единственная из всей стайки, никогда не передавала ничего нелестного, что могло быть с кем-либо сказано за моей спиной. Более того, если я сам себя чернил, она притворялась, что не верит, или так толковала мои слова, что они становились безобидными. Сочетание подобных качеств и называется «тактом». Контакт — это свойство людей, которые перед тем, как нам выйти на поединок, расхваливают нас, да еще прибавляют, что у нас не было повода для вызова, прибавляют для того, чтобы мы сами себе казались еще храбрее, от сознания, что мы проявили храбрость, когда в этом не было прямой необходимости. Эти люди представляют собой противоположность тем, кто при таких же обстоятельствах скажет. Вам, наверное, очень не хотелось драться, но, с другой стороны, вы же не могли стерпеть оскорбления, вам нельзя было поступить иначе. Но поскольку во всем есть свои «за» и «против», то удовольствие, или, в лучшем случае, безразличие, с каким наши друзья передают нам что-нибудь для нас оскорбительное, доказывает, что они не бывают в нашей шкуре, когда нам это пересказывают, и втыкают в нас булавку или нож, как в воздушный шар. Искусство же всегда скрывать от нас то нехорошее, что говорят о нашем поведении. Или же искусство скрывать свое собственное мнение о нем может служить доказательством, что наши друзья иного рода, друзья тактичные, в высшей степени скрытны В скрытности ничего противного нет, если только друзья действительно не думают о нас плохо. И если от того, что им о нас говорят, они страдают так же, как страдали бы мы сами. Я полагал, что это как раз относится к Андре, хотя я не был вполне уверен. Мы вышли из лесочка и двинулись по довольно безлюдной извилистой тропе, которую Андре отлично знала. — Ну вот, — неожиданно обратился она ко мне, — это и есть ваш вожделенный тренье и вам повезло. Именно в этот час и при таком освещении его написал Эльстир. но я все еще тяжело переживал свое падение во время игры в веревочку с высоты надежд. Поэтому я с меньшим наслаждением, нежели то, которого я чаял, вдруг увидел внизу, среди скал, где они укрывались от солнца, морских богинь, которых Эльстер выследил и поймал под темным обрывом, таким же прекрасным, как на картине Леонардо, «Чудные тени», Прячущиеся и таящиеся, быстрые и безмолвные, готовые при каждом новом приливе света скользнуть под камень, спрыгнуть в ямку и мигом, как только лучевая угроза минует, возвращающиеся к утесу, к водорослям, под солнцем, дробителям скал или к потускневшему океану. чью дремоту они, неподвижные и легкие стражи, словно оберегают, держась на воде так, что видно их клейкое тело и пристальный взгляд темных очей. Мы догнали других девушек и все вместе пошли домой. Теперь я знал, что люблю Альбертину, но, увы, я не собирался открывать ей свое сердце. Дело в том, что со времен Елисейских полей мое понятие о любви изменилось, хотя девушки, в которых я влюблялся, были очень похожи одна на другую. Прежде всего, признание, объяснение уже не казалось мне самым важным действием, необходимым для любви. Да и любовь казалась мне теперь уже не данностью, а всего лишь субъективным наслаждением. И чувство мне подсказывало, что Альбертина сделает все от нее зависящее, чтобы продлить наслаждение, если ей не будет известно, что я его испытываю. Пока мы шли назад, образ Альбертины, купавшейся в свете, излучавшимся другими девушками, был для меня не единственным. Но, подобно луне, днем представляющей собой всего лишь белое облачко, только четкое и не меняющееся, и вновь обретающий все свое могущество, как в скорый день померкнет, образ Альбертины, один этот образ, когда я вернулся в отель, взошел в мое сердце и засиял. Передо мной была как будто новая комната. Конечно, она уже давно перестала быть враждебной мне комнатой, когда я увидел ее в первый вечер. Мы беспрестанно видоизменяем наше обиталище. И чем свободнее от ощущений становимся мы в силу привычки, тем успешнее устраняем вредоносность окраски, размеров, запаха, объективировавшую наше тяжелое чувство. Это была и не та комната, которая властвовала над моей восприимчивостью, не для того, понятно, чтобы причинять мне боль, а чтобы радовать меня. То был не садок для погожих дней. Не что-то вроде водоема, где на одинаковом расстоянии от пола и от потолка эти дни отсвечивали омытый солнечным светом лазурью, который на мгновение завешивал невещественный, белый, точно знойное марево отраженный в воде удалявшийся парус.